Глава седьмая. На учебу, как на праздник. Я поправила лямку холщовой сумки и сделала решительный шаг в сторону замка. Дойти до него и поступить — уже дело чести. Конечно, у нас нет летающих чудовищ, но мы что-нибудь придумаем. Как-то же собралась по ту сторону пропасти целая толпа. Между тем из-за скалы появился наемный экипаж, а позади неторопливой рысцой шагала светлая лошадь. В ее седле покачивался закутанный в плащ всадник. А все они, разумеется, двигались в сторону замка. «Наверняка конкурентки!» Поняла я и даже помогла Эрджине тащить чемодан, чтобы все мы шли быстрее. Карета остановилась, дверцы открылись, выпустив трех разряженных девиц, которые вместо того, чтобы испугаться мрачного замка, спокойно достали из карманов по точно такой же визитке, какая только что была у нас. Садник остановился рядом с ними и, вероятно, сказал им что-то очень смешное, потому что девицы громко рассмеялись и игриво на него посмотрели. Сама не знаю почему, но меня страшно разозлили эти заигрывания. Я даже ногой топнула, забыв о том, что стою босая на осколках, оставшихся от разрушенного валуна. «Ой!» – зашипела я. «Как же больно!» «Ты чего, Сандра?» – спросил меня Кони. «Устала?» Я же в этот момент, забыв о боли, как завороженная смотрела на то, как неизвестный всадник отвечает что-то девушкам и снимает с головы капюшон плаща. «Да, очень-очень устала», — сквозь зубы ответила я. Всадник был ярко-рыж и длинноволос. Это был он, мой недознакомец. Нахально улыбался, шутил, красовался перед девицами и смотрел на них. «А не на меня!» «Я пойду сама, тут вроде по суше», — услышала я голосок Изабеллы. Рыжий спешился и снял плащ. «Красуясь, расправил плечи, а я еще больше на него разозлилась. Индюк!» «Хорошо», — печально согласился с ней Кондрат. И вдруг похватил на руки меня. В этот миг рыжий повернул голову. Широкая улыбка медленно сползла с его красивого лица. А я ощутила приятное, даже какое-то горячее злорадство. «Не поняла, что это они делают?» — охнула рядом Ирджина. «И все мы, как по команде, проследили за ее взглядом». Девицы, встав в кружок, что-то прочитали вслух и исчезли в чёрном облаке. Когда туман рассеялся, на дороге остался только мой недознакомец. «Ой», — сказала забыла — «похоже, на визитке было заклинание быстрого переноса». «Похоже на то», — мрачно подтвердила я, лихорадочно, припоминая, что Аша рассказывала мне о таких заклинаниях. «Кажется, с ним не всё так просто, а нужно точно рассчитать расстояние и массу». «Правильно приложить силу». Вот почему девицы прочитали его только тогда, когда увидели замок и оценили расстояние. Наши конкурентки уже стояли у входа в проклятый замок и махали рыжему ручками. Но он не заметил сигнала, он хмуро посмотрел себе под ноги, что-то увидел и наклонился к земле, поднимая на свет ботинки. «Мои единственные ботинки!» — с ужасом поняла я. «Как я умудрилась их потерять!» Наверное, когда глазела на необычных чешуйчатых скокунов. «Разява!» Рыжий хмыкнул, снова посмотрел на находку, а затем и на меня. Я недовольно поджала губы, задрала подбородок. Меня нисколько не трогает его мнение. Сейчас он перенесется к замку, а я вернусь и заберу свою обувь. Пока он и ее не спалил. Он действительно достал визитку и перенесся к замку. Только вот и мою обувь прихватил с собой. Зачем ему мои старые ботинки? Ох, как я разозлилась. Наверное, пыхтела от злости. Я спрыгнула с рук кони и с ненавистью, посмотрев на жуткую дорогу, сказала. «Да чтоб ты провалилась к мраку, свергова грязь!» было чихнула, Эрджина схватилась за сердце и выронила чемодан, а кони только присвистнул. «Ну ты, подруга, сильна!» Грязи больше не было нигде, даже на наших платьях. А над абсолютно чистой дорожкой из светлого кирпича ярко светило солнце. «А раньше это сделать было нельзя?» — возмутилась Эрджи. «Что ты за сестра-то такая? Только бы поиздеваться!» На дорожке черным пятном выделялась наша единственная визитка, уже совершенно чистенькая. Была подняла ее, обвела нас взглядом. «Думаю, нам нужно встать ближе друг к другу и взяться за руки». «А если в пропасть свалимся?» Пышка недоверчиво смотрела из-под лобья то на кузину, то на разноцветную толпу у замка. визитка та одна!» «А нас много?» «Не волнуйся». Я забрала у Беллы карточку с заклинанием. «Я веду наш семейный бюджет. У меня все до последнего медика просчитано. Уж заклинания как-нибудь рассчитаю». «Так. Восемь мер на меня, семь на Беллу, двенадцать на Конрада». Посмотрела на сестрицу и на всякий случай уточнила. «Эрджи, какой у тебя вес?» «Восемь мер», гордо сообщила мне она. «Понятно». Не стала спорить. «Можешь идти пешком. Через пропасть. Только чемодан не забудь». Я пожала плечами и взяла было за свободную руку. Сосредоточилась, лихорадочно вспоминая, чем конкретно грозит неправильный расчет при заклинаниях переноса. Не перенесется ли, к примеру, только рука или, скажем, нога, но вроде бы ничего такого не припоминала. Самое страшное, что могло нас ожидать – остаться на месте. Заклинание это было разработкой моего деда, графа Лиорского, а он, я знала, выдающийся в темном королевстве маг. Жаль только, он так и не раскрыл никому его секрета Копируй, не копируй, а без артефакта носителя, которым, судя по всему, была визитка, оно не работает. С ума сойти. Настоящий артефакт переноса у меня в руках. Как было бы здорово перемещаться таким образом. Прочитал пару фраз, и вот ты уже дома. И не нужно тащить вместе с белой корзину капусты с рынка по самой жаре. Кстати, а ведь заполучить такой артефакт от графа Леорского даже ковен магов не всегда мог. «Дед мой был мало того, что темный маг, так еще и темный маг очень вредный. Говорят, в молодости от него сбежала жена, и с тех пор у него окончательно испортился характер. Наверное, в новоиспеченной Академии Мрака очень смелый и уважаемый ректор, раз сумел раздобыть столько артефактов переноса для будущих адептов. Конечно, смелый, разместить учебное заведение в проклятом замке. Я так задумалась, даже о рыжем почти забыла. И совершенно потеряла бдительность, чем и воспользовалась Эрджина». Она выхватила визитку у меня из рук и, отбежав с удивительной для таких габаритов прытью, обняла свои вещи. Громко прочитала заклинание переноса и исчезла в густом чернильном облаке. А когда облако рассеялось, на мостовую с грохотом свалился осиротевший чемодан. «Ах, она подлюга!» — возмутилась Изабелла. Никогда я не слышала от нее таких слов. Да и Кони тоже. Он даже рот открыл от удивления. «Нет, ну вы посмотрите!» Она мало того, что украла у нас визитку, она даже перенос рассчитать нормально не смогла. «Сандра, что же нам теперь делать?» Кузина всхлипнула. «Я не хочу на цепь». «На какую цепь?» — напрягся Конрад. «Спокойствие». Я подняла руку, обрывая рыдания подруги и обвела взглядом полуразрушенный замок. Заверила друзей. «Сейчас мы что-нибудь придумаем». «Что же делать? Что же делать?» Закусила губу и в голову ничего не приходило, кроме как отрастить крылья и прыгнуть в пропасть. Нет уж, это не конструктивно Помереть в отсвете лет от удара о скалы? Сандра, отвлек меня Конрад. Я все еще думаю. А ты не можешь попросить пропасть исчезнуть? Это как? Заинтересовалась была и чихнула. Достала пузырек с микстурой, сделала глоток и поморщилась. «Ну, вот как с грязью?» Конрад показала рукой на чистую дорогу. «В принципе, можно попробовать», кивнула я и неуверенно сказала. «Будь проклята эта проклятая...» «Пропасть?» «Да, пожалуй, что так». «Будь проклята проклятая пропасть проклятого замка!» подняла руки над головой для пущей убедительности. «Не работает», уронила Белла и снова чихнула. «Угу», подтвердила я и задумчиво добавила. «Как и твоя микстура». «Нет, это никуда не годится». Там Ирджина, там Рыжий, там мои ботинки. И в конце концов... Я внимательно посмотрела на площадку у входа. Толпа у ворот подозрительно зашевелилась. Огромные ворота распахнулись, и все желающие поступить потекли ручейком во внутренний двор. Черногривый незнакомец и его компания, включая Валатора, одновременно хлопнули своих крылатых питомцев по спине. чешуйчатые чудо-лошадки устремились ввысь. А их хозяева вошли в ворота последними. Предпоследними. Последним в проклятый замок заходил Рыжий. Он замешкался у самого входа и обернулся, будто почувствовав мой взгляд. Заметил нас у края пропасти, и прежде чем сделать шаг и скрыться во дворе, послал мне воздушный поцелуй. При этом во второй руке у него по-прежнему болтались на шнурках мои ботинки. Вот гад! Ворота захлопнулись, лязгнув так громко, что было вздрогнуло. Похоже, с моей оценкой рыжего двери новоиспеченной Академии Мрака были полностью согласны. Я топнула ногой от досады. Прикусила губу, лихорадочно соображая, как же перебраться к замку и побыстрее. Должен же быть какой-то способ. Почему получилось обратить проклятие, наложенное на дорогу, но не получается с пропастью? Это же тоже часть дороги. Вон, даже остатки моста торчат. Хм, а если... Если дело в том, что я не обратила проклятие на дороге, а прокляла его? Конечно! Только я могла до такого додуматься. Проклясть проклятие. Нахмурилась, сложила руки на груди и с угрозой выпалила. «Будь проклято, проклятие моста! Я кому сказала?» Над замком сверкнула молния, мне на нос упала крупная капля воды, а над пропастью вдруг будто из воздуха появился широкий каменный мост, словно кто-то огромный широкими медленными мазками стирал пыль с зеркальной поверхности, и проступало совершенно невредимое каменное полотно. «Ух ты!» восхитился Конни. Может, тебе и сам замок так проклясть? Ну, давай попытаемся. Я потерла нос. С азартом повторила свою угрозу, но на замок она, к сожалению, не подействовала. Очень жаль. Я тоже размечталась, как от души прокляну плесень в нашем подвале или, например, дыры в крыше. Да с таким умением мне бы цены не было. Как обидно-то. Не расстраивайся. Изабелла встала рядом и погладила меня по плечу. Ты и так большая молодец. «А мост скорее всего тут и раньше стоял конрад потер подбородок но «Ну, не бывает вещей из ниоткуда это мы, меня гномы научили пояснил он и я согласна подакнула кузина скорее всего ты своим эмоциональным всплеском разрушила какую-то хитрую иллюзию с чемоданом то чего делать спросил конрад мы сбыой вздохнули можно брошенный на дороге чемодан считать нарушением договора наверное все-таки можно берем с собой я махнула на него рукой Там же все ее приданное. С мачехи второй раз заложить наш особняк, чтобы снова его собрать. Конрад согласно кивнул, подхватил чемодан, и мы с небольшой опаской, а ну как мост снова исчезнет прямо под ногами, но все-таки пошли к замку. Черные камни мостовой у закрытых замковых ворот как-то очень быстро оказались под нашими ногами, а затем Конрад от души стукнул в обитую ржавым железом покосившуюся дверь. Над нами сверкнула молния. Небольшой камень отвалился от стены и упал мне под ноги. Но я, к счастью, успела отскочить. Открывать ворота нам никто не спешил. «Не слышат», — Кони пожал плечами. «Допустим», — я кивнула. «Но день-то еще не закончился. А вдруг еще кто-то придет? Как желающие обучаться должны туда войти?» «Я полагаю, артефактов переноса было ограниченное количество», — сказала Белла и шмыгнула носом. «И все они уже здесь, то есть, я хотела сказать, там». И она пальцем Указала на закрытую дверь. Пожалуй, она права. Но это ведь не повод закрываться. А как же не учтенные желающие? Я взглянула на высокую стену. Перелезть? Вон и камни как раз торчат. Есть за что зацепиться. Нет, не подходит. Камни даже на вид шаткие. Есть большая вероятность сорваться. Кричать? Снова в одну из башен с треском ударила молния. Нет, тоже не годится. Не услышат. Изабелла? Услышала я задумчивый голос кони. «Да», — тут же отозвалась она. «Скажи, а твоя микстура — это ведь то средство, которое ты давала маме от насморка? Ты еще говорила, что добавила туда корень разрыв травы». «Оно», — подтвердила подруга. «Замечательный ингредиент. Ускоряет действие почти любого заклинания. Мобилизует силы организма». Начала она читать нам лекцию. «Любимое занятие. Ей бы в учительницу пойти». «А ты почему спрашиваешь?» Я повернулась к другу, а было не обращая на нас никакого внимания, продолжила перечислять прекрасные свойства разрыв корня. «Просто я тут подумал...» Кони запустил пятерню в каштановые кудри, прищурился, будто примиреваясь, как бы штурмом взять железную дверь. «Господин Януш обучил меня заклинанию против ржавчины. Железо в лавке вечно ржавеет, а у меня оказались небольшие способности к магии», — пояснил он. «Так вот, что, если использовать метод, От противного. И соединить его с заклинанием тлена. А импульс силы направить точечно, на петли. А сверху полить зельем Изабеллы, радостно продолжила я. Конрад, ты наш герой. А про тлен ты откуда знаешь? Он скромно потупился. Так я вообще много знаю. И тут же гордо расправил плечи и бросил на Беллу быстрый взгляд. Я хмыкнула и сделала вид, что закашлялась, чтобы не обидеть его своим смехом. Зря он старался. Разрыв корни подруга уже, кажется, говорить закончила. Теперь она самозабвенно рассказывала нам о листьях какой-то другой и очень редкой травы, входившей в состав микстуры. Конрад вздохнул и подошел к воротам. Я забрала у кузина половиненный бутылек. Она не задала мне ни одного вопроса. Так увлеклась своим рассказом, что я не заметила, что зелья, о котором она говорит, у нее больше нет. Друг четырежды повторил заклинание по одному на каждую петлю. Я брызнула зельем сначала на нижнее. Работает! Ржавчина уничтожила металл прямо на наших глазах. А потом Конни посадил меня себе на шею, чтобы я проделала то же самое с верхними. Я даже спрыгнуть не успела, так и сидела у него на плечах, прижимая к груди остатки противопростудной микстурки, когда замковые ворота покачнулись, решая, куда ему пасть и рухнули во внутренний двор. Тут было тесно, еще бы, ведь сюда вошла вся толпа у ворот, И это не считая, одетых в длинные темные мантии преподавателей. Яблоку негде упасть. Великий мрак. Надеюсь, мы никого не придавили. Я быстренько огляделась по сторонам. Никого. Спасибо, лесные боги. Только парочка будущих адептов чихала от пыли и поправляла подолы плащей. Видимо, успели отскочить. И все смотрели на нас. Особенно недоброжелательна группа солидных мужчин и женщин в черных мантиях, стоявших на ступенях перед главным входом замшелое черное здание с трещинами по каменной стене. Внизу на мощенном булыжниками дворе толпились юноши и девушки, среди которых я заметила встретившихся нам в пути аристократок. Я прищурилась, выискивая своего рыжего среди этой, несколько шокированной нашим появлением толпы, и нахмурилась. Его видно не было, даже с высоты. «Темного дня, дамы и господа!» Вежливо поздоровался Конрад, и я тоже кивнула. «Здравствуйте!» Выглянула из-за его плеча Изабелла и громко шмыгнула носом. а я поёжилась от направленных на нашу компанию недобрых взглядов и протянула ей пузырёк с остатками микстуры. Никто не торопился нам отвечать. Похоже, у собравшихся пропал дар речи. Не у всех. «Кто пришёл?» — насмешливо протянул черногривый красавчик, хозяин крылатого монстра. Он и его друзья возвышались на пол головы над толпой. «Ой, что это там за воротами?» — воскликнула какая-то разряженная пшелкокрасотка, которой не понравилось, что всеобщее внимание было приковано к нашему скромному трио. «Неужели мост?» И она рванула вперед, но уперлась в невидимую стену грудью так, что ее сплющило, а в воздухе вместе месте столкновения с препятствием замерцали искры. «Так вот почему никого тут не пришибло железными створками. Защитный барьер. Чтобы создать его и удержать, нужна очень высокая степень магических умений». Да и силой надо обладать не дюжиной «Интересно, кто его поставил?» Подумала я и перевела взгляд на двух хихикающих над подругой девушек. Дорогие платья, волосы убраны заколками с драгоценными камнями, еще и стоят рядом с предполагаемым принцем Валатором. Где там у нашей ирджины взяться шансу? Этих фифочек она превосходит только габаритами. А, кстати, где она? «Это что тут такое?» Громом упал на наши головы чей-то недовольный и очень зычный голос. Я мгновенно забыла о сестрице и даже пригнулась. Такое давящее от него было ощущение. Толпа перед нами расступилась и образовала узкий коридор. Высокий черноволосый мужчина вышел вперед и сделал взмах рукой, легко преодолевая всю еще искрившую преграду. Вблизи стало заметно, что мужчина совсем не так молод, как мне показалось на первый взгляд. Виски его были будто посыпаны снегом, а в уголках ярко-зелёных глаз залегли глубокие морщины. «Интересно, где я могла его видеть?» «Кажется, там мост», — неуверенно спросил кто-то старческим дребезжащим голосом. Сквозь толпу протиснулся худенький, совсем белый старичок с длинной бородой и тростью. «Я вижу, что это мост, мэтр Зельдий», — взорвался неизвестный, но явно какой-то очень важный брюнет. «Чьих рук это дело?» Кто снял мою лучшую иллюзию? Я вас спрашиваю. И кто сломал ворота?» Снова я почувствовала на себе взгляд множества теперь уже скорее любопытных, чем недовольных глаз, и решила брать ведение переговоров на себя. Потому что Конрад, как и большинство присутствующих, стоял безмолвным памятником самому себе, забыв, что все еще держит немаленький груз в виде меня. А Изабелла вперед не рвалась, даже в самых бытовых ситуациях. Что уж тут о разгневанных магах говорить. Я, наконец, спрыгнула на мостовую, поправила подол юбки и смело посмотрела мужчине в глаза. Тут же сразу смелость моя слегка поубавилась, и даже руки немного задрожали. Да, вот она, злость тёмного магистра. Всё, как говорила Аша. Будто могильной плитой придавила. Завела левую руку за спину и сложила фигу. На всякий случай. А ну, как проклянёт, хоть какая, но защита. И робко сказала. У нас увели артефакт переноса, и мы очень хотели учиться. И мы стучали. «Очень, ага», — гнусава подокнула Белла. Мак нахмурился и перевел вопросительный взгляд на Конрада. «Я просто провожающий», — буркнул друг. «Но провожающий перспективный», — затараторила кузина. «Это он придумал, как уничтожить петли. Он догадался соединить заклинание Тлена с заклинанием ржавчины, а потом...» Она набрала в рот побольше воздуха, чтобы продолжить расхваливать ум и смекалку Конрада и не замечала, как с каждым словом «темный магистр» становится все более мрачным». «Молчать!» — приказал он, и Белла, разумеется, умолкла. «Мы-то с конью уже давно поняли, что в воздухе отчетливо пахнет надвигающейся на нас их грозой. Кто-то молнии перестали бить в башню, копят силу для новой цели». Молчали все. И преподаватели, и поступающие. Те даже дышать боялись. Никто не хотел попасть могущественному магу под горячую руку. И вдруг в оглушающей тишине что-то со стуком свалилось на булыжники. Магистр обернулся. Вскинул руку. Толпа, повинуясь жесту, снова расступилась открывая нашим взглядом источник шума. И все мы увидели слегка согнувшегося рыжего. А у ног его валялись мои ботинки. Теперь ясно, почему я его не заметила сразу. Прятался, зараза. Интересно, от кого? «И ты тут вредитель!» устало сказал маг, а рыжий, вздохнув, выпрямился в полный рост и развернул плечи. «Понятно. От магистра прятался», – злорадно догадалась я. «Что он успел натворить?» «Между прочим, никаких доказательств моей вины у вас нет», – с достоинством ответил этот любитель уничтожать чужое имущество. «Вредитель. Это очень точно сказано. Похоже, он не только по чулкам специализируется». «Позже с тобой поговорим». Сквозь зубы пригрозил мужчина и снова повернулся к нашей троице. «Ладно, я понял. Рвение к знаниям и все такое. Но теперь вы в любом случае отсюда не уйдете, пока не возместите ущерб». «Ой», — сглотнула Белла, и я была с ней полностью согласна. «Самый настоящий ой». Магистр едва заметно улыбнулся и меня слегка отпустила «Не может человек с такой красивой улыбкой быть слишком уж злым. Даже если это и не совсем человек», а сильнейший темный маг. Он посмотрел на меня и сурово свел брови. Я тут же шмыгнула носом, изображая раскаяние, и на всякий случай опустила глаза. Раскаяния во мне не было никакого. Мне нужно войти в академию. Жизненно нужно. Вот я в нее и вошла. «Кстати, почему ваша одежда и обувь такая чистая?» Он скользнул по нам задумчивым взглядом. «Там у нас грязевая ловушка». и что-то не припомню, чтобы с ней кто-нибудь справился». Он быстро осмотрел будущих адептов, на которых состояние дороги к замку отразилось далеко не лучшим образом, и снова обернулся ко мне. «И позвольте спросить, юная мисси, почему вы босая?» Магистр опустил взгляд вниз. Я замялась, не рискую признаться, что грязи на дороге тоже уже нет. Но он же догадается, глядя на мои чистенькие ступни. Или нет? Я опасливо поджала пальцы на ногах «Что-то не нравится мне такое пристальное внимание». «Миссис страшно забывчиво», — встрял рыжий, склонился, поднял обувь за шнурки и, выпрямляясь, медленно скользнул взглядом по моим босым ногам. «Она отдала мне их на сохранение». «Не было такого», — покраснела я от этого взгляда. «И неблагодарно», — сложил он руки на груди, а мои ботинки так и продолжили болтаться на шнурках. «Было бы что хранить? Фу!» Гадко захихикала та самая девица, пытавшаяся грудью проломить барьер. Она уже успела встать рядом с моим рыжим. Правда, после встречи с защитным заклинанием магистра с девицы слетел былой лоск, нос опух, и выглядела она так жалко, что я даже разозлиться не смогла. Из толпы раздались сначала робкие смешки, а потом, будто поняв, что гроза миновала, поступающие расслабились и громко загомонили. «Тихо!» — снова взмахнул рукой магистр. Дождался тишины. Итак, повторяю для вновь прибывших. Вступительные экзамены делятся на практическую и теоретическую часть. Практическую успешно сдали все, кто смог воспользоваться заклинанием переноса. Теория вам предстоит сейчас. Потом замер уровня силы, прием документов и распределение на семерки. Все понятно. «Простите, а как же мы?» осмелела Изабелла, спрятавшаяся за кони. Она приподнялась на цыпочках, вдруг служил ей щитом. «У нас забрали визитку, и мы не смогли воспользоваться заклинанием». «Кто из вас создал зелье-ускоритель?» Вопросом на вопрос ответил магистр. Заклинание тлена даже вместе с заклинанием ржавчины не могло подействовать так быстро. «Я? Но это не ускоритель». Узина почувствовала себя в своей стихии. «Это мое зелье от аллергии». и в его состав входит разрыв-корень, чтобы обеспечить разрыв связи между аллергеном и... «Довольно!» — резко оборвала ее жутковластный маг. «Это вы мастеру зелий расскажете. Раз вы все-таки вошли, то доказали право пройти следующий этап. Но даже если провалитесь на теории, ваша троица останется на время необходимое для возмещения нанесенного ущерба». «Можно подумать, в проклятом замке только ворота и разрушены», — пробормотала я очень тихо. Но у мага оказался очень острый слух. Он сверкнул зелеными глазами и усмехнулся. На этот раз уже совсем недобро. Хищно так. У меня сразу ёкнуло селезенка и захотелось немедленно бежать прочь. Я попятилась и покосилась назад на ворота. Они уже были затянуты мерцающим защитным пологом. Когда только успели. И мост, по которому мы шли, опять пропал. Великий мрак. Что я натворила? Ладно. Я сама виновата. Но теперь-то ведь и Беллу, и кони накажут за мой болтливый язык. Мэтр Зельдий, эти трое под твоим особым контролем. Распорядился грозный магистр, а потом повернулся и впился глазами в довольную физиономию хранителя моей обуви. И вот этот соискатель!» С угрозой добавил он. Рыжий хотел было возмутиться, но не успел. Магистр исчез в густом черном облаке. И я в растерянности спросила. «Простите, а кто это был?» К рыжему подошла расфуфыренная девица. «Тор, ты идёшь?» Кокетливо спросила она и скорчила презрительную физиономию моим ботинкам «Тор, значит, получается, ей он уже успел представиться. Интересное дело, только ли представиться успел?» Я со злостью взглянула на этого вредителя, а он спрятал за спину моей ботинки и нагло заявил. «Не отдам». Я грозно сдвинула брови. Но светловолосой девчонке не понравилось, что рыжий и думать о ней забыл. и тогда она решила одарить своим вниманием меня. Она вышла вперед, отрезая от похитителя моих вещей и высокомерно ответила на недавний вопрос. «Тьма? Ну ты невежа, милочка!» «Из какой-то деревни заявилась. Это же ректор Академии Мрака. Архимаг тьмы? Граф Леорский?»